Второе. Первые поиски. Той ночью где-то в окрестностях Акзу рыбные филины ловили лосося. Для этих птиц звуки не очень важны. поскольку их жертвы в основном обитают под водой и безразличны к с у х о в ы м нюансам наземного мира. В то время как большинство видов сов могут выслеживать шныряющих в лесной подстилке грызунов по звуку, с е п у х а например, легко справляется с этим в кромешной тьме. Рыбный филин должен охотиться на добычу, которая движется под водой. р а з л и ч и е в охотничьей стратегии проявляются в анатомических особенностях. Многие совы имеют отчетливый лицевой диск, характерные концентрические круги специализированных перьев, которые направляют даже самые слабые звуки к ушным отверстиям, а у рыбных филинов этот диск выражен слабо. Реки, где водятся лососевые, основа рациона этих птиц, скованы н й льдом, по многу месяцев подряд. Чтобы пережить зиму, в течение которой температура регулярно опускается ниже минус 30 градусов Цельсия, филины накапливают большие запасы жира. Когда-то это делало их ценным источником питания для удыгейцев, которые к тому же использовали огромные крылья и хвосты съеденных птиц в качестве вееров, чтобы отгонять тучи на з о й л и в о г о гнуса во время охоты на оленя или кабана. Бледный свет зари в Окзу обнажил всю ту же картину: крошево штукатурки и кусочки оленьего мяса. Воздух в доме больше не казался мне затхлым. Я успел привыкнуть к нему, и наверняка всеми его запахами пропитались мои одежда и борода. На столе в соседней комнате Оставались лосиные кости, пустая бутылка из-под кетчупа и чашки. Не до конца проснувшись, мы молча позавтракали хлебом с колбасой и выпили чаю. После чего Сергей вручил мне горсть леденцов, замену обеду, и велел прихватить куртку, болотные сапоги и бинокль. Мы отправлялись на поиски рыбных филинов. Наш караван из двух снегоходов с шумом несся по Акзу, а прохожие и своры собак уступали нам дорогу, утопая в глубоких сугробах на обочине и провожая нас взглядом. Если в большинстве мест в Приморье собак держали на цепи, обрекая на уныние и злобу, то в Акзу восточно-сибирские лайки, выносливая охотничья порода, с гордым видом бродили по поселку вольными стаями. В последние годы эти своры разоряли местные популяции оленя и кабана. Глубокий снег, выпавший за зиму, покрывала тонкая корка наста. Оленьи копыта в нем проваливались, протыкая будто бумагу, а мягкие собачьи лапы уверенно ступали по нему. И если лайки бросались в погоню за несчастным копытным, оно увязало в снегу, будто в зыбучих песках, и очень скоро становилось добычей ловких преследователей. У тех собак, что встретились нам по дороге, кровь въелась в шерсть, выдавая их причастность к подобным бойням. Достигнув реки, мы разделились. Остальным членам экспедиции полевая работа была знакома не понаслышке. Поэтому мы ничего особо не обсуждали. Сергей поручил Толе ввести меня в курс дела. Они с Шуриком отправились на юг, в сторону поселка Самарга, а мы с Толей поехали в обратную сторону, за аэродром, и остановились у одного из притоков, впадающих в реку с северо-востока. «Эта речка называется о к з а сказал Толя, щурясь от солнца и окидывая взглядом склоны узкой долины, на которых сквозь голый лиственный лес просвечивали редкие сосны, склонившие ветви под тяжелыми шапками свежего снега. Я слушал, как журчит вода в реке, и встревоженно вскрикивает бурая оляпка, напуганная нашим появлением. Раньше... Сюда частенько наведывался один охотник, который еще в молодости лишился яичка при встрече с рыбным филином. И с тех пор убивал их всех подряд, без разбора. Он изощрялся как мог. Ставил капканы, раскладывал отраву, палил по ним из ружья. Но ну, это так, к слову. А нам с тобой нужно обследовать участок вверх по течению и поискать там, признаки присутствия этих птиц. Их следы, например, или перья. Постой-ка, как это, лишился яичка при встрече с филином? Рассказывают, что как-то ночью он вышел из палатки, чтобы справить нужду. Дело было весной. Скорее всего, он присел прямо над с л ё т к о м который только-только покинул гнездо и еще не научился летать. Почуяв опасность, Рыбные филины опрокидываются на спину и защищаются когтями. Птица просто вцепилась в то, что оказалось ближе. Толя объяснил мне, что для поиска рыбных филинов необходимы терпение и зоркий глаз. Поскольку эти птицы обычно замечают чье-то приближение издалека, лучше сразу свыкнуться с мыслью, что вы вряд ли увидите кого-нибудь из них даже если они обитают где-то поблизости вместо этого приглядитесь нет ли вокруг следов их присутствия наша основная задача заключалась в том чтобы не спеша обойти долину обращая внимание на три главные вещи во-первых на открытые незамёрзшие участки реки зимой В местах обитания рыбных филинов полыньи встречаются нечасто, поэтому если птицы живут где-то рядом, то наверняка успели побывать около них. Снег по краю таких полыней нужно тщательно обследовать и проверить, не оставила ли птица следов, когда выслеживала рыбу, или отпечатков маховых перьев, когда приземлялась и взлетала. Во-вторых, следует искать перья. Филины постоянно меняют оперение. Особенно интенсивно это происходит во время весенней линьки, когда перья длиной до 20 см с мягким пуховым опахалом выпадают и парят в воздухе, а их бородки, будто тысячи щупалец, норовят зацепиться за ветви рядом с полыньей или гнездовым деревом. Они трепещут на ветру, словно изящные флажки, тихо сообщая нам о том, что рыбный филин где-то неподалеку. Третий знак – массивное дерево с огромным дуплом. Рыбные филины такие большие, что для гнезд им требуются настоящие лесные гиганты, вековые тополя Максимовича или приземистые вязы. В отдельно взятой долине таких голиафов найдется немного, поэтому, обнаружив подобное дерево, стоит непременно приблизиться к нему и осмотреть. Если по соседству вы увидите пуховые перья, значит вы почти наверняка обнаружили гнездовое дерево. Первые несколько часов мы с Толей продвигались вдоль русла реки. и я наблюдал за тем, как он выбирает подходящие для осмотра деревья и участки воды, на которые стоит обратить внимание. Он шел не торопясь. Я заметил, что Сергей, который принимал решения мгновенно и выполнял их незамедлительно, журил Толю за кажущуюся инертность. Но благодаря своей неспешной манере Толя оказался хорошим учителем приятным с п у т н и к о м я узнал кроме прочего что толя часто работал у сурмача собирая материалы о жизни обитавших в приморье птиц днем мы сделали привал чтобы заварить чаю толя развел костер и в скипятил речной воды а потом мы грызли леденцы запивая чаем и слушали как в ветвях над нами с любопытством чирикают обыкновенные поползни. После обеда Толя предложил мне возглавить поход, призвав на помощь интуицию и те знания, что я перенял у него утром, пока он руководил наблюдениями. Один из участков реки, который я предложил осмотреть, Толя отверг, как слишком глубокий. В таких местах филины не охотятся. Вокруг другого росло много ив. отчего крупные птицы вряд ли смогли бы подлететь к нему близко. После того, как на тихой запруде я провалился по колено под лед, к счастью, на мне были болотные сапоги, и благодаря им я не промок, я узнал цену толиной палки с тонким металлическим острием на конце, которой он проверял прочность льда, прежде чем ступить на него. Мы поднялись дальше по течению, туда, где склоны долины сходились узким клином, и вода исчезала из виду, только снег, лед и скала. В тот день нам так и не удалось обнаружить следов рыбного филина. С наступлением сумерек мы еще немного задержались, надеясь услышать крики филинов, но тишина в лесу была подстать нетронутому снегу у реки. Я... последовал Толиному примеру и не стал придавать большого значения отсутствию осязаемых результатов после целого дня работы. Он объяснил, что даже если рыбные филины обитают на том самом пятачке леса, где мы находимся, нам, возможно, придется целую неделю бродить здесь и прислушиваться, чтобы обнаружить их. Услышав это, я расстроился». Одно дело — сидеть где-нибудь во Владивостоке, в уютном кабинете сурмача и обсуждать поиски рыбных филинов. И совсем другое — реальный процесс. Тишина, темнота и холод. В Акзу мы вернулись затемно, часов, наверное, в девять. По неверному свету на снегу, падающему из окон избы, мы поняли, что Авдиюк с Шуриком уже там. Они приготовили суп из картофеля и лосиного мяса, их преподнес кто-то из соседей, и коротали время в компании тощего охотника в большой, не по размеру, дахе, который представился нам л ё ш е й На вид ему было лет сорок. Его взгляд искажали толстые стекла очков, но не настолько, чтобы скрыть, насколько он пьян. «Пью уже дней десять или двенадцать», констатировал Леша, не вставая из-за стола. «Пока я делился с Сергеем впечатлениями о прошедшем дне, Шурик разлил суп по тарелкам, а Толик принес из синей бутылку водки, которую торжественно водрузил посреди кухонного стола вместе со стопками». Сергей посмотрел на него из-под лобья. «Традиции русского застолья предполагают, что если к вам пришли гости — и на столе появилась бутылка водки, ее придется выпить до дна. Некоторые производители водки за ненадобностью не используют даже бутылочные пробки, заменяя их алюминиевой фольгой, которая легко снимается. Бутылка либо полна, либо пуста, и промежуток между этими двумя состояниями очень короткий. В тот вечер Сергей с Шуриком надеялись отдохнуть от спиртного, а Толя не оставил им выбора. Нас было пятеро, но Толя поставил на стол только четыре стопки. Я посмотрел на него вопросительно. «Я не пью», — ответил он на мой немой вопрос. Это освобождало его от страданий, связанных с очередным вечерним застольем, и я заметил за ним привычку угощать гостей водкой, от нашего лица, не посоветовавшись с остальными и часто очень не вовремя. Мы ели суп, пили водку и разговаривали о реке. По словам Сергея, Самарга — река неглубокая, но скорость ее течения внушает уважение. Если кого-то угораздит провалиться под лед, он вряд ли сумеет выкарабкаться, поток затянет под воду, и понесет навстречу быстрой, холодной, неотвратимой смерти. л ё ш а рассказал, что в минувшую зиму как раз произошло нечто подобное. Пропал один из жителей деревни, а позже обнаружили его следы, которые обрывались возле узкой темной трещины во льду, сковавшим быструю саморгу. Порой внизу в низовьях реки, ближе к устью, Находили останки жертв реки прошлых лет. Человеческие кости в беспорядке, разбросанные на песке среди бревен и камней. Я заметил, что Леша не сводит с меня глаз. «Ты где живешь?» — спросил он невнятно. «В Тернее», — ответил я. «Оттуда родом?» «Нет, я из Нью-Йорка», — соврал я. Это было проще, чем объяснять, что такое Миннесота и Средний Запад человеку, который едва ли разбирался в географии Соединенных Штатов. «Нью-Йорк», — повторил Леша, закурил сигарету и посмотрел на Сергея с таким выражением, будто важная мысль пыталась проникнуть в его сознание сквозь густое облако обильных спиртовых испарений. «А почему ты...» «Живешь в Нью-Йорке?» «Потому что я американец». «Американец?» л ё ш а выпучил глаза и снова посмотрел на Сергея. «Он что, американец?» Сергей кивнул. л ё ш а еще несколько раз повторил это слово, глядя на меня с недоверием. Очевидно, ему никогда раньше не доводилось встречать иностранца, И он, конечно, представить себе не мог, чтобы кто-то из них бегло говорил по-русски. В его голове никак не укладывалось, что в родном Акзу он сидит за одним столом с неприятелем по холодной войне. Нашу беседу прервал шум с улицы, и в дом вошла небольшая компания деревенских жителей, со многими из которых я уже успел познакомиться накануне. Я хотел к утру быть в форме, и поэтому потихоньку улизнул в дальнюю комнату, а Толя тем временем отправился играть в шахматы с Амплеевым, местным пенсионером, который жил в доме напротив. При свете налобного фонаря я сделал кое-какие пометки о прошедшем дне, потом залез в спальный мешок и опять меня передернуло при виде брошенной в углу поблескивающей красные кучки мяса с шерстью. Как и речной лед, от которого зависела наша экспедиция, она начала подтаивать.